Евгения побледнела и с минуту не могла тронуть письма. Она слишком волновалась и не в силах была распечатать его и прочесть. Нанетта остановилась под боченью, и казалось, что радость, сквозившая на ее смуглом лице, пробивается, как дым, сквозь расщелины скалы. — читайте же, барышня! — Ах, Нанетта! Почему он уехал из Самюра, а возвращается в Париж? Читайте же, узнаете. Евгения, дрожа, распечатала письмо. Из него выпал чек на банкирскую контору госпожи Де Гроссен и Коре Самюре. Нанета подняла его. Дорогая кузина! Я уже для него не Евгения, подумала она, и сердце ее сжалось. Вы он говорил мне ты. Она скрестила руки, не решаясь читать дальше, и на глазах ее выступили крупные слезы. Он умер! спросила Нанетта. Тогда он не писал бы, сказала Евгения. Она прочла все письмо. Вот оно. «Дорогая кузина, полагаю, вы с удовольствием узнаете об успехе моих предприятий. Вы принесли мне счастье, я возвратился богатым, я следовал советам дядюшки. Только что узнал о кончине его и тетушки от господина Дегроссена». Смерть наших родителей в порядке вещей, и мы должны заступать их место. Надеюсь, что в настоящее время вы уже утешились. Ничто не может устоять перед временем, и я испытываю это на себе. Да, дорогая кузина, к несчастью для меня пора иллюзий миновала. Как же иначе? Путешествуя по многим странам, Я размышлял о жизни. Уезжая, я был ребенком, теперь я стал зрелым человеком. Нынче я думаю о многих вещах, о каких в те времена и не помышлял. Вы свободны, кузина. Я еще свободен. Ничто как будто не препятствует осуществлению наших юных мечтаний. Но в моем характере слишком много прямоты, чтобы скрывать от вас положение моих дел. Я отнюдь не забыл, что не принадлежу себе. Я постоянно вспоминал в долгие мои переезды деревянную скамеечку. Евгения встала, словно под ней были раскаленные уголья, и пересела на ступеньку крыльца. Деревянную скамеечку, на которой мы клялись вечно любить друг друга, коридор, серый зал, мою комнату в мансарде и ночь, когда... Вы своим чутким участием облегчили мне мое будущее. Да-да, эти воспоминания поддерживали мое мужество. Я говорил себе, что вы по-прежнему думаете обо мне, так же, как я часто думал о вас в час, условленный между нами. Смотрели вы на облака в 9 часов. Да, не правда ли? И я не хочу изменять священные для меня дружбы. нет. Я не должен ни в чем обманывать вас. Для меня сейчас дело идет о союзе, удовлетворяющем всем представлениям, какие составил я себе о браке. Любовь в браке химера. Ныне опыт мой говорит мне, что... Надобно подчиняться всем общественным законам и, вступая в брак, соблюдать все требования, предъявляемые светом. А между нами прежде всего есть разница в возрасте, которая, быть может, сильнее это отозвалась бы на вашем будущем, нежели на моем. Я не буду говорить вам ни о ваших вкусах, ни о вашем воспитании, ни о ваших привычках, которые никак не вяжутся с парижской жизнью и без сомнения совершенно не соответствовали бы моим видам на будущее. В планы мои входит жизнь открытым домом, Большие приемы. А вы, как мне помнится, Любите жизнь тихую и спокойную. Нет, я буду откровеннее И хочу сделать вас судьею моего положения. Вам надлежит знать его, И вы вправе его судить. Сейчас у меня 80 тысяч ливров дохода, Это состояние позволяет мне породниться с семейством Добрион, наследница которого, молодая особа 19 лет, с замужеством приносит мне имя, титул, звание камер юнкера двора его величества и одно из самых блестящих положений в свете. Признаюсь вам, дорогая кузина, я меньше всего в мире люблю мадемуазель Добрион, Но браком с ней я обеспечиваю своим детям общественное положение, преимущества которого со временем будут неисчислимы». Психические идеи все больше входят в силу. Через несколько времени мой сын, сделавшись с маркизом Добрион, владеем Майратом с доходом в 40 тысяч ливров, сможет занять в государстве любое место, какое соблаговолит выбрать. Мы ответственны перед нашими детьми. Вы видите, Кузина, с каким чистосердечием излагаю я перед вами состояние своего сердца? своих надежд и всей своей судьбы. Возможно, что вы, с своей стороны, забыли наше ребячество после семилетней разлуки, но я… я не забыл ни вашей снисходительности, ни своих слов, я помню их все, даже ни к чему не обязывающие слова, о которых молодой человек, менее добросовестный, чем я, не с таким юным и честным сердцем, забыл бы и думать. Говоря вам, что я думаю лишь о браке по рассудку и что я еще помню нашу детскую любовь, разве я не отдаю этим себя целиком в ваше распоряжение? Разве не делаю вас госпожой моей судьбы? Разве не говорю этим самым, что если надобно отказаться от чистолюбивых планов, то я охотно удовлетворю с простым и чистым счастьем, которого столь трогательный образ открыли мне вы. — та та — напевал Шарль Гранде, арию подписываясь, — ваш преданный кузен Шарль, гром и молния. — Это называется соблюсти все приличия, — сказал он себе. Затем он отыскал чек и прибавил следующее. Прилагаю к своему письму чек на банкирскую контору де Грассен. 8 тысяч франков на ваше имя, подлежащие оплате золотом. Проценты и сумму, которую вы соблаговолили мне одолжить. Я ожидаю доставки из Бордо сундука, где находится несколько предметов, которые, надеюсь, вы мне позволите поднести вам в знак моей вечной признательности. Благоволите прислать дележанцам мой несессер В Добрионов Улица иллерен Бартен. — сказала Евгения. — Вещь, за которую я тысячу раз отдала бы жизнь. Страшное и полное крушение. Корабль тонул, не оставляя ни каната, ни доски на необозримом океане надежд. Видя себя покинутыми иные женщины стараются вырвать своего возлюбленного из рук соперницы, убивают ее и бегут на край света на эшафот или в могилу. Это, без сомнения, прекрасно. Побудитель такого преступления, возвышенная страсть, внушающая уважение человеческому правосудию. Другие женщины поникают головой и страдают. Безмолвно. Они проходят, умирающие, отрекшись от себя, плача и прощая, молясь и вспоминая до последнего вздоха. Это любовь, любовь истинная, любовь ангельская, любовь гордая живущая своим страданием от него умирающее. Таково было чувство Евгении, после того, как она прочла, это ужасное письмо. к небу, думая о последних словах матери, которая, как бывает иногда с умирающими, устремила на будущее прозорливый, просветленный взгляд. Затем Евгения, вспоминая эту пророческую смерть и жизнь, измерила одним взглядом всю свою судьбу. Ей оставалось только развернуть крылья, устремиться к небу и жить в молитве до дня своего освобождения. — Моя мать была права, — сказала она, плача, — страдать и умереть. Медленными шагами перешла она из сада в зал. Против своего обыкновения она не прошла коридором, но ей снова напомнил кузен этот старый серый зал, где на камине всегда стояла известная блюдца, служившая каждое утро ей для завтрака, как и старинная северская сахарница. К этому утру было суждено стать для нее торжественным и полным событием. Нанетта доложила ей, что пожаловал приходской священник. Этот кюре, родственник семьи Крюшо, был сторонником председателя де Бонфона. Несколько дней, как старый аббат уговорил его побеседовать с барышней Гранде, в духе чисто религиозном, о том, что она обязана вступить в брак. Увидя своего духовника, Евгения подумала, что... Он пришел за тысячу франков, которые она ежемесячно выдавала ему на бедных. Она послала на нету за деньгами, но священник, улыбаясь, сказал, «Сегодня, сударыня, я пришел говорить с вами об одной бедной девушке, которая интересуется весь сумюры, которая по недостатку милосердия к себе самой живет». Не по-христиански. Боже мой, вы застали меня, господин Кюре, в такую минуту, когда я не в силах думать о своих ближних. Я всецело занята собой. Я очень несчастна. У меня нет другого прибежища, кроме церкви. Лона ее достаточно обширна, чтобы вместить все наши скорби, и добрые чувства достаточно изобильны, чтобы мы могли черпать их, не боясь, что они истощатся». Так вот, сударня, уделяя внимание этой девушке, мы и займемся вами. Послушайте, если вы хотите своего спасения, перед вами только два пути: или покинуть мир, или подчиняться его законам, следовать, или вашему предназначению земному или вашему предназначению небесному. Ах, голос ваш обращается ко мне в ту минуту, когда я жаждала услышать голос свыше. Да, Бог направил вас сюда, сударь. Я прощу с миром и буду жить только для Бога, в безмолвии и уединении. — О, необходимо, дочь моя, поразмыслить над этим суровым решением. Замужество — жизнь, а покрывало монахини смерть. — Ну, хорошо. — Смерть. Поскорее смерть, господин Кюре, — сказала она с ужасающей живостью. Смерть. Но на вас лежат Великие обязанности Перед обществом сударня. Разве не мать вы для бедных? Вы даете им одежду, Дрова зимой и работу летом. Ваше большое богатство суда, Которую надо вернуть, Вы так благочестивы и... Приняли его. Похоронить себя в монастыре было бы эгоизмом. Оставаться старой девой вы не должны. Прежде всего. Сможете ли вы управлять одна вашим огромным состоянием? Вы, может быть, его и потеряете. У вас сейчас же будет бесконечное множество судебных дел, и вы запутаетесь в безвыходных затруднениях. Поверьте вашему пастырю, супруг будет вам на пользу. Вы обязаны сохранить то, что вам даровано Богом. Я говорю с вами как с многолюбимой Агницей стада своего.